Глава 64. Обычно, когда Алмазов приходил на работу, Оксана уже была на месте. Она никогда не опаздывала, даже наоборот, чуть раньше приходила, чтобы успеть выпить чаю до начала рабочего дня. Михаил знал об этой ее привычке пить чай с одной печенюшкой, именно с одной, не больше, что всегда его умиляло. Поэтому удивился, когда в первый рабочий день Нового года не застал Оксану за секретарской стойкой без 5 минут 9. Формально никакого опоздания еще не было, но он моментально забеспокоился и схватился за телефон. И как только в трубке пошли гудки, в приемную вбежала Оксана. Слегка запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с растрепанными волосами, кудряшки падали на лоб, попадали в глаза, и она резким движением ладони смахнула их с лица. А потом, заметив Алмазова, замерла и улыбнулась, робко, но радостно. «Ты...» «Вы тут уже? А я, наверное, опоздала?» «Ты не опоздала», — с теплотой ответил Михаил, и, забив на то, где они находятся и что хорошо бы все таки соблюдать субординацию, подошел к Оксане и обнял ее, приподнимая над полом и в который раз дивясь, какая же она легкая, словно пушинка. «Просто обычно раньше приходишь. Вот я и всполошился, названивать тебе начал». «Я проспала немножко», — шепнула Оксана. И у алмазова взволнованно и сильно забилось сердце, когда она легко скользнула теплым ртом по его щеке, а потом, хихикнув, как девочка, лизнула в уголок губ. Сон интересный был. Да! Михаил, улыбаясь, повернул голову, захватив ее губы своими встречным движением. Целовал недолго, всего несколько секунд, наслаждаясь сладостью и нежностью, трепетностью ответной реакции, и с трудом заставил себя прекратить. Впервые в жизни мне жаль, что ни дверь приемной, ни дверь моего кабинета не закрываются изнутри». «Это большое упущение, шеф», — кивнула Оксана с важностью, и он, фыркнув, поставил ее на ноги. «Я бы исправил его, птичка, но, боюсь, тогда пойдут слухи. Мою репутацию уже вряд ли что-то может испортить, а вот твою портить не хотелось бы». Зря Михаил упомянул свою репутацию, потому что Оксана сразу насторожилась, посерьезнела и пробурчала, отводя взгляд. «На самом деле почти никого из сотрудников не волнует ваши похождения. Вы слишком хороший начальник, и вам все прощается. Но вы правы. Если вдруг кто-то что-то заметит и пойдут слухи, по мне точно пройдутся грязными сапогами сплетен». «Поэтому я буду образцом целомудрия». Кивнул Алмазов, наклонился и быстро чмокнул Оксану в губы, из-за чего та все-таки улыбнулась. Но полностью напряжение из нее не ушло, да и не скоро уйдет, Михаил понимал это. «Кофе сделаешь, хорошо? Во сколько там у меня первое совещание?» «Через полчаса». «С производственным отделом». Вздохнула Оксана с грустью и, поймав вопросительный взгляд Алмазова, призналась. «Очень не хочется работать. Такие длинные каникулы развращают». «От слова «развращают»?» В голове у Михаила вспыхнули неприличные картинки, и он с трудом сдержался, чтобы не воссоздать их в реальности. И, судя по лицу Оксаны, в ее очаровательной головке бродили примерно такие же мысли. «Вечером к тебе». Выдохнул Алмазов быстро, развернулся и ушел в свой кабинет, надеясь, что сможет держать себя в руках и не станет делать глупости на работе. Оксане действительно придется несладко если кто-то что-то заметит, и об этом следовало помнить.